территория ордена база латинская америка понедельник 17 на 3 21 848 уворот базы нас высаживают рано еще 9 нет быстро идет рейдовая колонна 200 верст по разбитой грунтовке за неполных три часа а ведь не скажу что так уж сильно трясло прощаемся желаем удачи и кургузы ленд в облаке пыли удаляется куда-то в южном направлении Патрульный у Шлагбаума удивленно смотрит на нас с барышней. Но не вяжется у него вид штатской парочки при багаже, а туристы, со спецтранспортом патрульной службы. Тем более Сару он узнал. Но повода не пропустить нас за периметр у него нет. Привычное пломбирование оружия и аусвайс-контроль. На мою ID-карту сканер на блокпосту реагирует желтым индикатором и писком иной тональности. Какие-нибудь проблемы, Харрис? спрашивает Сара у подобравшегося охранника. Проблемы были бы на красном, желтый, иная статья. Патрульный скрывается за бронестеклом в будке. Слышно неуверенное клацание клавиатуры. Через несколько минут снова возникает, отдает мне ID-карту и открывает шлагбаум. Вас, мистер Шарбейн, по прибытии предписано немедленно сопроводить в стеклянный дом. Лично к Донни Кризи. Пожалуйста, сопровождайте. Грустно смотрю на три рюкзака, не говоря уже о бауле. Один он тянет на двадцать с лишним кило, считая цинки с патронами. Где бы только вещички временно пристроить? У меня в апартаментах, предлагает Сара. Охранник с сомнением смотрит на те же шмотки. Носильщиков у нас не водится. С усилием пристраиваю баулу за спину. Рюкзак на грудь, второй вручаю Саре. А самый маленький просто вешаю на плечо. Верблюды отдыхают. «Две минуты дело терпит, чтобы перед стеклянным домом в общежитие заглянуть». «Да терпит, терпит», — вместо охранника отвечает барышня. «Пошли, я потом сама тебя в директорат отведу». «На ваш счет, Сара, инструкции не было». «Если Дона Кризис сочтет, что я там не нужна, она так и скажет. Хотите проконтролировать, пожалуйста». Две минуты превращаются в 20 ибо все же не стоит заявляться к Доне замдиректора базы в мокро-выжатом состоянии. А при апартаментах имеется душ». «Двоим, правда, тесновато, но справляемся». Сара, переодевшись в служебную песчанку, цепляет на пояс беретту и шутливо пихает меня в спину. «Вперед, подследственный!» «Вообще-то, ревизор! А кто тут будет подследственным? Разберемся по итогам ревизии». «Никто не будет», — уверенно отвечает барышня. «Думаешь, не найду?» «Если и найдешь, кто-то тихо отбудет на Дагомейское пограничье. Или неосторожно решит искупаться в ночное время и утонет, соболезнования родным и близким. А громкого следствия со скандалом не будет. Ну да, жена Цезаря должна быть вне подозрений. Знакомый мотив. Впрочем, моя задача проще – проверить ряд фактов по схеме. Следствием же в целом, пускай занимаются, кому по должности положено.